В ту осень Денис работала изо всех сил, но у нее было больше свободного времени и более гибкое расписание, чем в прежние годы. Она заезжала в огород, завозила угощения, наведывалась в особняк Каллаханов на Панама-стрит в отсутствие Брайана и засиживалась на весь вечер. Как-то раз, вернувшись домой, застав ее на кухне, они с девочками пекли кексы, Брайан нисколько не удивился, будто такое бывало уже десятки раз. Словно повторился опыт ее детства. Свалилась с неба в семью, уже состоящую из четырех человек. И все сразу ее полюбили. Следующим завоеванием стала Шинот. Серьезная маленькая читательница, оказывается, интересовалась модой. Денис вывозил ее по субботам в магазины, купила девочке бижутерию, старинную тосканскую шкатулку для драгоценностей, альбомы, диско и протодиско середины 70-х, старинные иллюстрированные книги о костюмах, об Антарктиде, о Джеки Кеннеди и о кораблестроении. Она помогала Шинет выбирать более крупные и яркие, но менее дорогие подарки для Эрин. Шинету унаследовала от отца безукоризненный вкус, носила черные джинсы, вельветовые мини-юбки и джемпера, Серебряные браслеты и пластмассовые бусы длиннее даже, чем ее длинные волосы. После похода в магазин она очистила картошку на кухне у Денис. Опять же, безупречно. Или лепила что-нибудь несложное из теста. Меж тем, как повариха сочиняла угощение, способное порадовать детское небо. Клинышки груши, завитушки из домашней мартаделлы, бузинное сорбе в маленькой мисочке бузинного соуса, равиоли с бараниной — приправленные оливковым маслом и капелькой мяты, обжаренные кубиками палента. В тех редких случаях, свадьбы друзей, например, когда Робин и Брайан еще выходили вместе, Денис приезжала на Панама стрит присматривать за девочками. Она учила их готовить макароны со шпинатом и танцевать танго. Эрин вслух по порядку перечисляла всех президентов Соединенных Штатов. Вместе с Шиной Денис шарила по шкафам в поисках новых нарядов. — Мы с Денис будем этнологами, — предлагала Шинет. — А ты, Эрин, женщина из племени Мон. И Шинет уговаривалась с Эрин насчет того, как ведут себя женщины из племени Мон. А Денис смотрела, как Шинет танцует под песенку «Донны Саммер». Вроде бы лениво, скучая, движения только намечены. Каблуки почти не отрываются от пола. Плечки еле движутся, волосы скользят по спине, а Эрин тем временем как будто бьется в эпилептическом припадке. Смотрела и ощущала в сердце любовь, не только к этой девочке, но и к ее родителям, разделившим с ней волшебство воспитания ребенка. На Робин это не производило особого впечатления. Еще бы им тебя не любить, фыркала она, ты бы попробовала вычесать уши над колтуны. Поспорила бы с ней двадцать минут к ряду о том, как надо заправлять постель. А ты видела ее оценки по математике? — Плохие? — спрашивала огорченная воспитательница. — Кошмарные. — Придется пригрозить ей, что ты не придешь к нам больше, если она не подтянется. — Ой, не надо. — Может, займешься с ней делением? — Я на все согласна. Как-то в ноябре, в воскресенье, когда вся семья в составе пяти человек прогуливалась в парке «Фермонт», — Брайан шепнул Денис, — «а Робин по-настоящему полюбила тебя». ты и не надеялся». «Робин, мне очень нравится», — откликнулась Денис. «Сперва мне казалось, она тебя побаивается». «У нее была на то причина, верно?» «Я ничего ей не говорил». «Ну, спасибо». Денис понимала, что те самые качества, которые бы позволили Брайану изменить Робин, сознание, что ему можно все...» Собачья жизнерадостная уверенность, что всякий его поступок хорош и приятен всем, успешно помогали обманывать и самого Брайана. Денис видела, что превращается для Брайна в некий предаток Робин, а поскольку в системе ценностей Брайна Робин приравнивалась к совершенству, он мог и дальше не обращать внимания на Робин и Денис и ничуть не тревожиться из-за них. Столь же, безусловно, Брайан доверял и приятелю Денис, Робу Зито, поставленному во главе генератора. Брайана держали в курсе дела, но с наступлением холодов он все реже заглядывал в ресторан. Денис забеспокоилась было, не обзавелся ли Брайан другой любовницей, но объектом его увлечения оказался независимый кинорежиссер Джерри Шварц прославившийся умением выбирать саундтрек и добывать вновь и вновь деньги на заведомо убыточные элитарные проекты. Лучше всего смотреть этот фильм, зажмурив глаза, писала Entertainment Weekly об издевательском опусе Шварца «Корзинка с фруктами». Брайан, Пылкий поклонник шварцевских саундтреков спикировал на режиссера, точно ангел небесный, с пятьюдесятью штуками в клюве, когда режиссер едва начал пробы для современной версии преступления наказания», где Раскольников, его играл Джованни Рибизи, был юным анархистом и неистовым меломаном и жил в аванда-граунде Северной Филадельфии. Пока Денис и Роб Зито... Расставляли в генераторе мебель и налаживали освещение. Брайан вместе со Шварцем и Ребизи носился по живописным руинам Найстауна, менялся со Шварцем дисками из одинаковых на молнии футляров и ужинал в Нью-Йоркском пастисе вместе со Шварцем, Грейлом Маркусом и Стивеном Малкмусом. Маркус Грейл родился в 1945-м, американский музыкальный критик. Незаметно для себя Денис стала думать, что сексом между Брайаном и Робин покончено. Вот почему, когда накануне Нового года Денис и еще четыре супружеские пары с детьми собрались в особняке на панама стрит и Денис наткнулась на каллаханов, нежничавших на кухне, она извлекла из-под груды шуб свое пальто и опрометью кинулась прочь. Неделю Денис пребывала в прострации, не звонила Робин, не навещала девочек. Она влюбилась в гетеросексуалку, за мужа которой сама не прочь была бы выйти. Вот уж поистине безнадежный случай. Святой Иуда дал, святой Иуда взял. Недолго из затишье нарушила Робин. Позвонила, иступленно заверещала в трубку. «Знаешь, о чем будет фильм Джерри Шварца?» «Достоевский в Джермантауне», — припомнила Денис. «А, так ты знаешь. Почему же мне ничего не известно?» «Потому что он скрывает это от меня. Он знает, что я на это скажу. Ты имеешь в виду Джованни Ребизи, который с куцей-бороденкой вполне сойдет за Раскольникова?» — спросила Денис. «Мой муж...» В зелатоном вышеробин вложил пятьдесят тысяч долларов, полученных от корпорации У, в фильм об анархисте из Северной Филадельфии, который раскроил череп двум старухам и угодил за это в тюрьму. Он только о том и твердит, как круто тусоваться с Джованни Ребизи и Джерри Шварцем и Ианом, как его бишь, и Стивеном. Не помню его имени, в то время как мой брат, настоящий анархист из Северной Филадельфии который на самом деле раскроил человеку череп. «Да-да, понимаю», — подхватила Денис. «Действительно, он мог бы проявить больше такта. Не в такте дело», — вздохнул Робин. «Просто в глубине души я ему до смерти надоела. А он этого даже не сознает».